Глава одиннадцатая Утром малистер проснулся и с трудом разлепил глаза. Всё тело ныло, болело горло, голова горела огнём. Признаки начинающейся болезни. Он встал, оделся и направился в лабораторию за микстурой. Внешне невозмутимый, такой же, как и всегда, но в душе бушевала буря. Всю ночь ему снилась сьюзан но перед самым пробуждением её образ вдруг сменился другим. Он почувствовал тепло и нежность и проснулся, улыбаясь. После смерти Сюзан в душе, словно выжженной холодной зимой, не рождалось никаких эмоций. Но он импат. Он жил за счет чужих, и ему хватало этого. Но с появлением Диарлинг в его жизни зима начала отступать, оставляя за собой робкие признаки весны. Это было неожиданно приятно, словно он начал жить впервые за долгие годы, и он не позволит никому вернуть обратно зиму. После выпитой микстуры голова прошла, дышать стало легче. Это главное. Ему нужна свежая голова. Если Грация и Диара направились во дворец, то он никак не успеет вслед за ними, тем более, что он обещал еще приготовить настойку от чахотки. Но это не значит, что он не поедет совсем или будет ждать, пока... Алистер оборвал мысль, сводившую с ума, и невольно сжал кулаки. Потом отправился в лабораторию. Он будет работать день и ночь, но настойка должна быть готова раньше обещанного срока, и у него уже есть идеи. Алистер подошёл к печи и неуклюже толкнул котелок. Тот упал. Травы в чёрном мешочке, те, которые он покупал вместе с Диарой, рассыпались по полу. По лаборатории пополз пряный запах галискаса, который почему-то теперь напоминал о ней. «Да хоть бы что-нибудь в этом доме могло не напоминать о ней!» Он сосредоточился, пригладил волосы рукой, зажёг печи и закрыл глаза. Так ему лучше думалось. «Так, девочка, больная чехоткой «Хозяин!» Алистер сторочнулся словно внезапно выпало в действительности своего мира. Пробуждение всегда было болезненным. «Да, Гастин», — ответил тихо и нехотя, — «пора ужинать». «Ужин?» «Значит, он уже почти целый день в лаборатории и даже не заметил, как прошло время. Это было хорошо и в то же время болезненно, потому что за все это время он даже не вспомнил о Диарлинг. Зато теперь воспоминания отзывались такой болью, словно это чужие эмоции сейчас рассыпались в нем фонтаном искр». Он внимательно посмотрел на дворецкого, служившего еще отцу верой и правдой. Переживает. Гастин был из тех людей, кто никогда не скажет лишнего слова и замечательно умеет скрывать эмоции. Правда, не от эмпатов. Несколько поколений дворецких, служивших их старому и древнему роду, когда они еще были де-Эурелиусы. Это было давно. Алистер закрыл глаза, потом выдохнул и снова открыл. Ему некогда предаваться ностальгии. Правда, возвращение эмоций отзывалось такой ошеломляющей болью, что он не сразу привык к этому. «Благодарю, Гастин», — ответил необычно приветливо. Успел прочитать удивление и понимание Дворецкого. Слова тут были излишни. За многие годы службы Гастин привык к молчанию хозяина и понимал его без слов. Но сейчас Алистеру жизненно необходимо было с кем-нибудь поговорить. Ужинал он в столовой в полном одиночестве при мрачном мерцании свечей. И вспомнил вдруг, да так отчетливо, как будто это было вчера, ужин с Диарлинг здесь. В этой же столовой ее чувства вдруг наложились на его. И стало невыносимо душно и темно в этой мрачной комнате. Не хватало света и воздуха. Она боялась его и тысковала здесь, среди этой темноты. Алистер вдруг встал, отодвинул тарелки с едой. Он давно уже привык есть, не чувствуя вкуса пищи, но сейчас почему-то это показалось почти кощунством. Он подошел и прислонился к резной раме, вдыхая через приоткрытые ставни прохладный воздух летнего вечера, а потом резким рывком распахнул их. Летний ветерок скользнул по волосам, забрался под рубашку и одну за другой погасил свечи, впустив в комнату свет закатного солнца. Сьюзан последний год, лежа в постели, почти не выходила из своей комнаты. Ставни были закрыты, а камин всегда жарко натоплен. Любой ветерок мог стать для нее смертельным. И он потом почти возненавидел яркое солнце и буйство красок в саду. Зачем все это росло, цвело и жило, если не для нее? Но время лечит. И он уже по привычке плотно закрывал ставни, зажигал свечи и поленья в камине даже в летнюю жару. И вот сейчас Алистру показалось, что он наконец отпустил призрак сьюзан являвшийся ему во снах. Пусть спит спокойно в своей могиле между холмов, покрытых сейчас золотым солнечником. Он больше не потревожит ее покой. И она не приснилась ему. В эту ночь первый раз. Вместо нее была другая. Теперь Алистер точно это знал. Он видел во сне Диарлинг. Но это не был призрак прошлого или отголосок его безумных мыслей. Он увидел ее в большом здании. Похоже на дворец, но он не угадывал интерьер. Может быть, левый флигель или больничное крыло... Девушка медленно пробиралась по коридорам, словно кого-то искала. Он окликнул ее, она так и не повернулась. И вдруг он увидел, как из-за поворота медленно показалась тень того, кого он предпочел бы вообще не видеть никогда. Грацией кошачьей походкой подобрался к Диарлинг, дотронулся до нее, и Алистер почувствовал вспышку ужаса, такого яркого, что даже закричал во сне, и проснулся. «Если то, что он видел, правда, возможно ли, что он не успеет?» «Он жал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в кожу. Что же делать? Бежать сейчас же за ней? Да ведь он не успеет, если это уже произошло. Да и в любом случае глупо рассчитывать, что его пустят во дворец до конца отбора. Только если по официальной аудиенции, к их величествам и только в память прошлых заслуг отца. Да и что он ей скажет, когда увидит? Она, наверное, уже забыла его». К тому же у нее есть любимый или жених, есть тот, который, может, и должен ее выкупить, имеет на это право. Но какое ему до этого дела в конце концов? Может, он и вовсе не знает, нигде она, никто такой граций. И почему он вообще должен уступать ее какому-то жениху? Алистера бросила в жар от такой мысли. Она была необычна для него, словно и вовсе ему не принадлежала. Конечно, он не будет неволить ее. Но чтобы сама Диарлинг не думала по этому поводу, он рад, что встретил ее тогда и выкупил. Он может отправить ей письмо, но даже если оно дойдет до нее, сможет ли он быть уверенным, что Диарлинг вообще вспомнит его? Глупость какая. Алистер отбросил эти мысли. Они ему сейчас ничем не помогут. Сейчас нужно сделать настойку, как я обещал. В лаборатории он работал опять до позднего вечера, не замечая ничего вокруг. Но сейчас его мысли нет-нет и возвращались и к той, из-за которой сейчас он все-таки делал эту настойку, чтобы преодолеть смерть. К той, которую он отпустил вчера и которая так долго жила в его сердце. Ведь если, возможно, он успеет, не опоздает сейчас, он, наконец-то, перестанет винить себя, как сказал ему когда-то давно отец, да он не захотел его слушать. Ещё и поэтому он хотел закончить эту микстуру. И будь он не алистром а Айрелиусом, если у него не получится. Утром через три дня лекарство было готово, и он должен быть уверен, что оно помогло, чтобы потом сразу, не задерживаясь, броситься к Диарли, к столицу, и, возможно, ещё не всё потеряно. «Я уезжаю во дворец надолго», — бросил он Гастину, захватив с собой плащ и самые необходимые микстуры. Там в столице его дожидалось отцовское имение. Оно стояло заброшенным. У него не хватило духа остаться там после всего, что было. И раньше он думал, что никогда не вернется, но у любого никогда есть срок давности. Альстер вышел из дома и упрямо зашагал к дому капитана-охранителей. Он завершит то, что должен был сделать давно. В доме капитана он так и не узнал его имени. Его встретила темнота и гулкая, гнетущая тишина. Неужели опоздал и в этот раз? Он сжал руки в кулаки, потом выдохнул и заградился от чужих эмоций. От боли такой силы можно было сойти с ума. Но неужели уже ничего поделать нельзя? Он пригладил волосы, поправил плащ, разметавшийся от быстрой ходьбы, и вошел в кабинет, не дожидаясь, пока дворецкий доложит о нем. «Добрый день, господин Эурелиус!» Капитан пожал ему руку и устало потер переносицу. Не надо было обладать эмпатией, чтобы увидеть, как тот устал и осунулся за те дни, что они не виделись. мы почти опоздали. Я думаю, что Миле осталось недолго. Вы, конечно, можете дать ей свою микстуру, но, боюсь, это ее уже не спасет. Только не говорите моей жене». И капитан устало откинулся на спинку кресла, показывая, что больше разговаривать он не в силах. Алистер прошел в спальню к девочке, где в гробовой тишине у кровати сидела прямая, как палка, мать, комкая в руках платок. Увидев его, она с надеждой вскочила с кресла. «Муж все-таки позвал вас, упрямец. Он так не хотел к вам обращаться. Вы ничего не подумайте, просто мы...» Алистер не слушал дальше сбивчивое объяснение женщины. В груди снова разрастался холод. «Он всегда будет чужим для этого города, и его плащ, и его нескладная фигура, и его умения». даже несмотря на то, что он так долго живет здесь. Он чужак с иными повадками и иным взглядом на жизнь, со странным прошлым и умениями, чужак, которого боятся и предпочитают лучше умереть, чем обратиться за помощью. Он же понимал, что капитана толкнуло отчаяние обратиться к нему. «Вот, дайте это выпить дочери. И потом каждый день в течение двух недель три раза в день по ложке». «Благодарю вас», — прижал руки к груди женщины и бросилась к микстуре. Но руки у нее так дрожали, что Алистер мягко отстранил ее, налил лекарства, сам и дал девочке. Несколько минут ничего не происходило. Слышно было лишь их дыхание, да хрипы вырывавшиеся из ее груди. А потом щуки ее порозовели. Лихорадочная бледность исчезла, девочка открыла глаза и улыбнулась. Женщина сдавленно всхлипнула и бросилась к дочери. Алистер отвернулся, постоял несколько секунд, а потом вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Сюзан была бы счастлива узнать о том, что у него получилось, наконец-то впервые за столько лет. Получилось легко и почти без усилий. Вот только за этим стояло столько лет страданий и поисков в лаборатории, что оно окупилось лихвой. Наверное, поэтому он ничего сейчас не испытывал, ни радости, ни эйфории. Вот если бы то, что он сделал, оценила другая... Он же видел и чувствовал тогда, кроме страха, интереса и даже уважения, дярлинг. Если бы вернуть всё назад, если бы сделать так, что в её глазах помимо уважения появилось бы что-то ещё. Ведь он же чувствовал это что-то. Иногда лёгкое дуновение, как ветерок. Она даже сама не понимала. Стоп. Алистер запретил себе думать. Вот найдёт её и тогда уже будет размышлять. Теперь никто и ничто его не остановит на пути во дворец. Он добрался до гостиного двора так быстро, как только мог. Полы плаща развивались за спиной, делая его невообразимо похожим на ворона. Мне самую быструю лошадь. Время словно ускорилось. Алистер не мог стоять на месте и пританцовывал от нетерпения. Его хорошо знали и поспешили исполнить прошение. Сто рилов, и он уже в седле.